Людендорф не отвечал за то, что натворил до него притвиц, но он становился ответственным за все после удаления притвица. Следовало принять решение, почти фатальное, от которого будет зависеть не только его карьера, но, пожалуй, и весь ход войны, как на востоке, так и на западе. Людендорфу снились еще бельгийские пожары. Во сне бельгийские фронтереры стреляли в него из окон своих квартир. когда же увижу прусские сны, — говорил он. На разъездах и станциях между Инстенбургом и Кёнигсбергом нервно покрикивали паровозы. Одни эшелоны разгружались, другие грузились заново, пехотой, пушками и тюками прессованного сена для кавалерии. Восьмая армия перетасовывала свои дивизии, словно опытный шулер карты, чтобы начать всю игру сначала. Некоторые части ландвера и ландштурма из местных жителей были сознательно распущены по домам, но вместе с оружием. — Побольше ярмарок, — наказывал Людендорф, — русские охотно поддерживают прежнюю торговую жизнь, чтобы народ торговал и веселился. Этим надо воспользоваться в нужный момент. Вы прямо с ярмарочных площадей ударите им в тыл. Взводами, ротами, батальонами. Навещая Гинденбурга, Людендорф информировал его. Раненкампф после ошеломляющего успеха при Гумбинене мог бы делать из нашего мяса отбивные котлеты, но вместо этого он снова застрял, даже не преследуя отступающих. «Не могу уснуть», — жаловался Гинденбург. «Опять всю ночь лаяли собаки. Откуда их столько?» Это лаяли своры доберманов-пинчеров. Немецкая войсковая разведка рыскала по местам недавних боев, обшаривая карманы и сумки убитых русских офицеров. Все документы без промедления поступали в штаб Людендорфа. Он планировал операцию по разгрому армии Самсонова на юге Пруссии, которую еще до него спланировал гофман но сомневался. Можем ли мы, собирая силы на юге, игнорировать армию Ренненкамфа, нависшую с севера, подобно грозовой туче? Собрав все войска против одного Самсонова, рассуждал Людендорф, мы рискуем оголить пути, ведущие к Кенигсбергу, и желтая опасность в лице Ренненкамфа может развернуться, чтобы раздавить нас всех. Макс Гофман выложил перед ним оперативный план русских, подписанный Жилинским, и его перехваченную радиограмму, найденную в портмоне убитого офицера. "Энергично наступайте", заклинал Жилинский и Самсонова. "Ваше движение навстречу противнику, отступающему перед армией Райхенкампф, имеет цель пресечения немцам отхода к Висле. Что вы скажете?" ухмыльнулся Гофман. — Все не вяжется. — А не вяжется, потому что Рененкамп врет, — объяснил гофман Он врет, обманывая жилинского А жилинский обманутый Рененкампфом, невольно обманывает Самсонова. Рененкампф давно потерял соприкосновение с нами. Но продолжает врать жилинскому будто нас преследует. Я все продумал. Все. Все. пока вы гостили в Коблинце. Людендорф проглотил обиду. Он еще сомневался. Не случится ли так, что Самсонов, попав под наш первый удар, призовет на помощь армию Рененкампфа, и тогда вся наша восьмая армия окажется в мешке русских?